Мурза пикнул было, что сначала платить. Так посмотрел, что больше уж Мурза не пикал. Эту читал, и эту читал. Это что? Читал. Да всю целиком не отрывки, как тута.